Глава 16. По стаканчику в клубе Паблум, Йорге, Арвин и катузы то, с чем не шутят. Клуб Паблум находится не в самом Сент-Джеймсомском дворце, а чуть в сторонке, и он вовсе не такой старый, как может показаться по очкам, стоящего у дверей швейцара. Задуманный как заведение, где господа, еще не растерявшие пыла души, могли бы приятно провести вечер подальше от древних окаменелостей, то есть завсегдатые Атениума и Оксфорда и Кембриджа, Паблум может похвастаться всеми необходимыми атрибутами онных, такими как кожаные кресла и дорогие сорта бренди. Однако здесь принято обсуждать не болячки и недуги, а любовные похождения, и на все беседы распространяется правило строжайшей секретности, наблюдение коего грозит нарушителю пожизненным лишением членства. Если на свете еще остались заведения, способные похвастаться собственной крепостной башней и наградной медалью за долгую верную службу к гангстерскому делу, то это Паблум. Додон — один из совладельцев клуба, поэтому Джо заказывает вопиющий древний баснословно дорогой виски для себя и текиллу Патрон Голд с настоящим золотом в составе для Поли Крейдл. Затем водружает ноги в двухцветных брогах на столик красного дерева, и откидывает голову на спинку своего кожаного трона. К ним мгновенно подходит официант или, скорее, Обер Кельнер с просьбой больше так не делать и предложением сопроводить Поли Крейдл в дамский зал. Поли Крейдел улыбается и отвечает весьма вежливым отказом. Обер Кельнер продолжает настаивать, что в дамском зале ей очень понравится, а Поли продолжает очень вежливо отказываться. После чего Обер Кельнер взывает к Джо, а Джо просит его живо позвать Додона и приподнимает полу пиджака, демонстрируя пулемет. Оберкельнер моментально исчезает из поля зрения, однако полицию не вызывает, поскольку господа, не растерявший пыло души, склонны к подобного рода выходкам. Поликрейдл достает бастиона из сумки и тот с удобством устраивается на парчовом диванчике. При своих небольших размерах он занимает его целиком. Джо благосклонно улыбается и замирает в ожидании. Отчасти... Ему кажется, робкую и нерешительную часть своей души он теперь называет прежним Джо, что он явился сюда преждевременно. Сперва надо все продумать, спланировать, бережно распределить ресурсы. Словом, надо проявить благоразумие. В ответ на сей призыв его внутренний гангстер издает губами звучный непристойный пук. «Если жизнь преподносит тебе лимон, и делай лимонад. Если она преподносит компрометирующий кулуарный фото продажных банкиров в обществе широкого круга самых разных лиц, шантажируй до победного. «Мне нужен Додон», — сообщил он Поли Крейдл на обратном пути в Лондон, «и мне нужен ночной рынок, чтобы я не задумал, чувствую, без них мне не справиться». Она занялась с ним любовью, как и обещала, между развязками номер 15 и номер 7. От головокружительных воспоминаний о том, как это было, Джонни невольно прикрывает глаза. Епископ в весьма традиционном облачении кладет глаз на парчевый диванчик и пытается на него сесть, но тут же с криком подлетает, когда в его высоко преосвещенный зад впивается единственный бастионов зуб, а после едва не испускает дух от ужаса, увидев розовые кварцевые глазки и зловонную ухмылку. Мгновением позже к их столику подходит Додон с напитками. «Здорово, Додон!» — нараспев произносит Джо. «Здравствуй, Хесус, добрый друг!» Громко приветствует его Додон, кивая дрожащему епископу. «Приветствую, Ваше Высокопреосвященство. Знакомы ли Вы с нашим Хесусом?» «Судя по имени, это Ваш человек. Впрочем, имя это широко распространено в Италии, откуда он родом». Последнее сопровождается сердитым, предостерегающим взглядом в адрес Джои Полли. «В самом деле, граф Хесус из Санта Мирабеллы. Добро пожаловать. Боюсь, я еще не знаком с графиней. Это ведь она? Прелестно, прелестно». К этому моменту он уже поставил напитки и обнимает гостя, свирепо пошепча ему на ухо. «Какого хрена ты тут забыл, паршивец?» Джоз Порк примирительно улыбается и извлекает из кармана цветную копию вышеозначенного полароидного снимка. «Я пришел с миром, Дон. Пусть мои фамильные владения лежат в руинах, наследие моего отца и невредимо. Верю, тебе принесет облегчение весть, что оно хранится в безопасном месте. Одну вещь он хотел передать тебе, но смерть забрала его». Тот он улыбается епископу, нашедшему в углу свободную от собак и неудобную, с виду кушетку и машет ему ручкой. «То есть, мне следовало сказать, Господь Всемилостивый и Всемогущий призвал к себе его душу. Здравствуйте, Ваше высокопреосвященство, очень рад знакомству. Я Хисус де ла Кастилья, ди Манчегу, ди Риоха, ди Санта Мирабелла, а это моя дрожайшая супруга Полиамора. Августейший двор Испании приветствует вас». «Вас и вашу семью, да подарит им Господь детей, рождённых в браке, и да сотрясут их потомки империй. А потом он оборачивается к Додону, и на его лице уже нет ни намёка на благодушие, лишь абсолютный холод, печать дней и ночей, проведённых в счастливом доле. «Так что ты выполнишь мою просьбу, старый чёрт, а не то твоя жизнь, вплоть до последних минут, будет полна скорби, ты меня понял?» потому что сперва тебе придется объяснить жене, что ты делал на том диване с певичками из розового попуга, и, поверь мне, это будет ничто. Ничто по сравнению с Хаем, который поднимет пресса, когда все узнают, в чьей гостиной это происходило и кто тебя заложил. А именно я — самый опасный, самый разыскиваемый преступник Великобритании. Они поднимут и перетрясут всю твою жизнь, уничтожат ее, как уничтожили мою, причем ничего не найдут про меня» что вызовет у них еще больше подозрений, зато, несомненно, найдут массу других неприятных фактов, которые ты предпочел бы не предавать огласке. А потом, если к тому времени я еще буду жив, я нагряну к тебе домой, подобно очистительному пламени, и покараю так, как никто еще не карал. Аллилуйя!» Он воздевает руки к потолку и улыбается епископу, который вновь прячется за свежим номером Фанэншенал Таймс. В глазах Додона вспыхивает пламя. Что тебе нужно? Адреса, Дональд. Имена и адреса. Я хочу знать все о личной жизни толстого и тонкого, правительственных вельмож нашей доблестной гражданской службы. Также мне пригодится одно из твоих самых уединенных. Ладно, сделаю поблажку и скажу «самых звукоизолированных жилищ». Полагаю, парочка таких найдется на краю хэмпстед Я готов принять одно из них. Назовем его «Схроном». Суть ты уловил? Да цедит Дондон, дон скрипя зубами. Уловил. Пятнадцать минут спустя Джо стоит на четвереньках в местных газет, вырезая маленькие объявления и собирая зашифрованный в них адрес. Идеальная иллюстрация к термину «параноидальная шизофрения». Особый шарм картине придают ножницы, извлеченные из набора для вышивания крестиком. По полу личных покоев Додона в клубе «Паблум» разбросаны цветные карандаши. Сам он не здесь, вероятно, выпускает пар в компании «Стрептизерш». Поли Крейдл стоит, опершись на стойку, как Лорен Беккл, и прислушивается к бормотанию своего любовника. «Так, нет, это адвертайзер. Хорошо. Вернись домой, Фред, я все прощу. Ага». «Оно. Это Кроули Сентинал, а под ним...» «Ха! В точку. Далее Яксли Таймс. Будь моей, Абигейл, будь моей. Нет, как-то чересчур пафосно. Фу ты, черт, оно настоящее». «Ладно». Так продолжается некоторое время. Щелкают ножницы, летят обрезки. Минутой позже Джо расплывается в улыбке. «Найди леди». Поле тянет руку, потом осекается. «Что я должна делать?» «Ничего. Все почти готово. Впрочем, нет. Помоги мне. Я никогда этого толком не умел. Смотри, тут что-то вроде кроссворда. Итак, продается «Атлас автомобильных дорог» третье издание и...» С марта месяца начинаются занятия в клубе самообороны. Это дата. 3 марта, верно? Дальше. Поём вместе под звуки музыки «Токсли Армс, Довер Стрит». Билеты приобретайте заранее. Итак, «Довер Стрит». Но какая? Их несколько, да и где? Номер ли хотя бы? Эх. Джо подойд духом, очевидно, не найдя ответа на третьей вырезке. Крейдл внимательно её изучает. А может, подсказка слова «Токсли»? Он изумлённо смотрит на неё. «Точно. Я не туда смотрел. Токсли Армс — это вход. Пап, пап, в...» Он вновь вчитывается в третью вырезку. «В Белфасте? Ерунда какая-то». «А если Белфаст — название судна?» «Да. На Темзе. Нам нужен пап неподалёку от корабля Её Величество Белфаст. Точно, я помню, оттуда можно спуститься в Тошерский удел». «Ну да, конечно!» Джо улыбается. «Надевайте свои лучшие платья, госпожа Крейдл, и свои лучшие туфельки. Мы отправляемся на ночной рынок». Рынок изменился. И в то же время нет. Сегодня он расположен в огромном подземном водохранилище эпохи Генриха VIII, осушенном для проведения реконструкционных работ, обвязанном изнутри деревянными строительными лесами и освещенном химическими и заводными электрическими фонарями. Запах воды перебивают цветочные ароматы из огромных кадильниц. «Благовония украдены», — гласит гордая надпись на табличке со склада химической компании в Гарчестере, специализирующейся на аромопродукции для дома и офисов. Их можно приобрести по запросу. Люди бросают взгляды на Джо и Полли, понимающие кивают, ага, найти в бегах, но те, что постарше и посмышленнее, присматриваются. Видят Джошуа Джозефа Спорка в гангстерской шляпе, в обнимку с дурной девицей и понимают, что-то сейчас будет. По винтовому центральному проходу ползет от киоска к киоску слушок. «Это парень Мэтью?» — боже, ну и вымахал. И явно перешел дорогу Лилило, Ло. Хотя все не так, как они говорят, уж мы-то знаем. Человек по имени Очим радостно приветствует их и угощает вином. Иные спешно отворачиваются, как бы ненароком не узнать чего-то, что может иметь отношение к ведущемуся расследованию. В любом другом месте Джо боялся бы, что их могут сдать, однако рынок неприкосновенен. Его жизнь возможна только в условиях абсолютной секретности, и всякого, кто раскроет его тайны, ждет суровая кара. Сейчас эта кара должно быть еще суровее, чем раньше, ведь вместо Мэтью рынок теперь возглавляет Йорге, а точнее вместо Джо, как Йорге сам охотно признает. На самом верху водохранилища есть небольшое служебное помещение для насосной станции или, быть может, для отвода ливневых вод, откуда открывается вид на происходящее внизу. Здесь Йоргий обустроил себе контору. Безусловно, Слушок дошел до него быстрее, чем Джос Полли, но Йорги будет не Йорги, если не рассыплется в громогласных приветствиях. Охренеть и обосраться, не как джос Порг ко мне пожаловал, мать-перемать. Ты хоть в курсе, что тебя фараоны обыскались, а? Даже за меня награду посулили, а я всего лишь побывал с тобой в одной комнате, Иисусе. Вадим, никому ни слова после прочтения вспороть себе глотку, понял? Этого мудилы здесь не было. У Йорги нет ни второго имени, ни фамилии, ни отчества. Он просто Йорги. Чумазый парнишка с могучими руками, который всегда делился с Джо тортом и прятался в толпе. Йорги — человек, который не дал ночному рынку зачахнуть после смерти его короля. Он всюду таскался за Мэтью, как верный пёс, поклонялся ему. Отец Джо легко и непринуждённо обзаводился приспешниками и подмастерьями. А после его смерти Йоргий готов был также верно служить его сыну. Для своего возраста он был тогда невелик, он и сейчас невелик, если смотреть по вертикали. Но малый рост с лихвой компенсируется объёмами и русским аппетитом. Потоки воздуха с силой, вырывающиеся из его лёгких во все стороны, разносят по округе ароматы водки и селёдки. Джо уверен, что Йорги нарочно разыгрывает спектакль, чтобы соответствовать ожиданиям окружающих. Ну, кто, в конце концов, прожив в Лондоне всю жизнь, может до сих пор разговаривать как матрос из Красноярска? Только Йорги. За столом напротив сидит Вадим, тип в дорогом костюме и очках в золотой оправе. Взгляд его выражает глубокое чувство собственного достоинства, которое можно ошибочно принять за страдание или признак поэтической натуры. Он на миг останавливает этот взгляд на полином декольте и тут же прячет, наткнувшись на ее широкую, вызывающую ухмылку. «Послушай, Вадим!» — говорит Йоргев, всплескивая коротенькими толстыми руками. «Я просто обязан поговорить с этим парнем, ясно? Долг чести, понимаешь? Слушай, говорю как на духу, ты худший фотограф в жанре ню на всем белом свете. Серьезно, тебе лучше не лезть с камерой к девочкам и фотографировать внутренние дворики. Эти снимки...» Он потрясает в воздухе стопкой фотографий 6 на 8 дюймов и принимается их листать. Господи, Джо, ты только глянь. Это какое-то пособие для студентов-медиков, а это для ботаников или агрономов. Джо, вот на что это похоже, по-твоему? Это... Хм, я почти уверен, что это баклажан. Хвала милосердному Агнцу, дружище. Это действительно баклажан. И больше на фото нихера нет. Я прав? Ты прав, Йорги, да. А между тем, эта фотография Вадимовой подружки Светланы, которую, я здесь ни капли не преувеличиваю, ясно, я мечтаю увидеть голой даже больше, чем Кэри Фишер из Возвращения джедая». На этом сраном снимке она абсолютно голая, однако мы этого не видим, потому что фотографу взбрело уткнуться в нее объективом, а иначе ты просто взорвался бы на месте от одного взгляда на эту красотку. Желаешь увидеть портрет Светланы в полный рост? Давай. Мы все желаем Джозефу, Вы это не представляется возможным, потому что горе-фотограф решил не снимать ее в полный рост. «Уходи, Вадим, я тебя умоляю, мне надо поплакаться другу в жилетку, ясно?» джос Спорг ждет. Как только Вадим отбывает, стискивая в руке пор на снимке баклажана, лицо Джо мрачнеет, черты становятся резче. «Я по делу», — говорит он. «Серьезно? По-настоящему делу. Не из игровых автоматов, я надеюсь». «По-настоящему». «Решил меня вытурить, Джо? Вздумал прибрать рынок к рукам?» Йорги шутит. Валяет дурака. На его широком лице нет ни намёка на злость или тревогу. Джо Спорг гадает, где сейчас его оружие. И люди. «Нет, Йорги, рынок твой. Я действительно решил вернуться в игру, но на твоё место не претендую. Слишком хлопотное дело для такого честного злодея, как я». Облегчение успевает промелькнуть в глазах Йорги. Его плечи слегка обмякают, когда отпадает необходимость нежданного насилия. «Честный злодей, да. Ей-богу, Джо, в этом мире должно быть больше честных злодеев. Я рад, что ты так думаешь, потому что мне нужна помощь». Йорги мрачнеет. «До меня дошли слухи, что Крейдл исчез, а ты в бегах. Ты случаем не намели? Я могу помочь тебе с отъездом. У датского посла случилась маленькая неприятность, он, видишь ли, «Зарубил любовника жены газонокосилкой, однако одолжений я никому не оказываю, Джо. Даже тебе». Вместо ответа Джо извлекает из кармана один из самых крупных бриллиантов Мэтью и кладет его на стол. Йорги потирает руки. «Окей, мистер Спорг, знает, как надо вести дела. Славно, славно. Рассказывай, что тебе нужно. Мобильники, анонимные банковские счета, твой датский посол сможет нарисовать нам документы. Сегодня. Прямо сейчас». «Конечно». «Ты мне камешки, я тебе деньги на счёт. Курс выгодный, своих не обижаю. Ты, главное, не бузи. Купишь Феррари и разобьёшь его на Пэл Мэле. Будут проблемы». Йорги разбирает смех, затем, увидев задумчивое выражение лица Джо, он осекается. «Вот чёрт, ты сейчас похож на Мэтью. Не надо так делать, ты меня пугаешь. Ладно, что ещё? Сообщи всем на рынке, что я затеваю дело». «Большое?» Больше не бывает. Я серьезно, Йорги, самое важное дело. Мне нужны люди, Йорги, а я нужен им. Пригодятся все, даже старички. Вряд ли ты им нужен, Джо. Боюсь, им на тебя насрать. Для этого дела им нужен я. Другие не справятся. Что за дело? Охрана. Надо снять охранника. Надо им быть, помешать убийству. Кого хотят убить? Вселенную. Йорга изумленно глядит на него, затем на бриллиант, затем на поликрейдл. Так и Ни «Нихера себе! Вселенную теперь можно убить?» «Можно». «Не просто весь мир!» «Этого, кстати, было бы вполне достаточно. Начнут с нашего мира и всех, кто в нем есть». Йорга запрокидывает голову и устало смотрит в потолок. «Это, случайно, не с пчелами связано?» «С ними». Чёлы это плохо. Ходят слухи, что любому замешанному в этой истории светит какая-то секретная тюрьма для террористов. А ты... Тебя ищут, Джо. Ищут всерьёз. Может, ты и впрямь засранец, Джо. Знаешь, самые хорошие люди иногда слетают с катушек. Я начинаю подозревать, что мне не стоило тебе помогать даже по старой дружбе. Даже за очень крупный камешек. Про рискианцев слышал? Про грёбанных монаков, мрази из зуверов? Про этих рискианцев? «Да. Слышал, достаточно, чтобы не лезть в это дерьмо. Потом хер отмоешься». Джо ухмыляется. «Так вот я не с ними, я против них. Они хотят меня убрать». Йорги кивает. «Стало быть, ты не совсем засранец». Он поводит головой из стороны в сторону, будто уворачиваясь от ударов. «Не засранец и не злодей. Однако играешь по-крупному, даже если конца света не будет. В опасное дело ввязался». «Короли и принцы, Йорге», — взвучно произносит Джо, точь-в-точь, точь как Мэтью. Йорге невольно улыбается. «Ага, короли и принцы, помню, помню, но...» «Джо, ты серьёзно? На кону судьба вселенной?» «Похоже на то». Йорге вздыхает. «Твою же мать, Джо! Двадцать лет от тебя ни слуху, ни духу, а теперь ты объявился, чтобы спасти мироздание. Но я всё-таки спорг». Мы по мелочам не размениваемся. Да уж, согласен. Йорги крутит огромной головой. Сквозь слои плоти доносится оглушительный хруст позвонков. «Мать твою!» Повторяет он весьма задумчиво и добавляет, как бы ставя точку. «Мать!» Наверху при свете дня Дудон оставил при входе в Паблум конверт, а с ним строгий запрет пускать принца в клуб. Этот приказ он сопроводил такой изощренно-аристократической бранью в адрес последнего, что в глазах швейцара, протягивающего Джо Конверт, читается одновременно упрек и восхищение. Внутри несколько страниц печатного текста и записка от руки с адресами двух домов, а также связка ключей от третьего. «Ускориться», — размышляет Джо. Вот что сейчас самое важное. «Нельзя сидеть на месте, нужно постоянно двигаться, набирая темп». Даже маленькое тело, пущенное с правильной скоростью, способно произвести весьма ощутимый плюх. Он смотрит на Полли Крейдл. «Ты не обязана мне помогать. Я попробую обойтись сам». Она цокает. «Ровно наоборот. Это я попробую обойтись сама». Джо молча недоумевает. Полли приподнимает бровь и вносит ясность. «Скажу больше, ты не должен, не можешь в этом участвовать». Одному богу известно, что сломается у тебя внутри в следующий раз. Ты нравишься мне сумасшедшим Джо, но не овощем. Так ведь у меня получится, Джо, а ты будешь стоять в сторонке и наблюдать, и потом должен же ты увидеть меня в деле». Она хмурится. «Впрочем, здесь мне, пожалуй, понадобится сила. Нет», — отрезает Поли, увидев, что Джо уже рвется в бой. «Не физическая, Сила убеждения». «Убеждение?» Я занимаюсь расследованием Миджо. Умение убеждать входит в мои обязанности и так. Смотри и учись. Он повинуется. Поли Крейдл без труда управляется с предоставленным Йорге одноразовым мобильником. Она обворожительна, внушает доверие и самую капельку приставуча. Джо вспоминает слова Мэтью. можно средь бела дня ограбить богатый дом, если у тебя есть лестница и красотка в вечернем платье, которая будет эту лестницу держать. Старушки оценят твою галантность, копы еще и подсобят. Жизнерадостные, обаятельные, полные надежды. Поле у всех без исключения вызывает желание помочь. Она незаметно настраивает чиновников друг против друга и проворно просачивается в лазейки между различными отделами и службами госструктур, умудряясь выведать все их тайны. Через скучающую секретаршу Ламбетского дворца она выходит на престарелого священнослужителя в Солсбери, отвечающего за предоставление охраняемого жилья свидетелем по делам о преступлениях церкви. Его недавно просили подыскать безопасное жилье для пожилой женщины, которую разыскивают недоброжелатели. Полина отрез отказывается от любой информации по этому делу, вежливо журит его даже за упоминание старушки, и он нежится в лучах ее благоразумия. Минутой позже она уже беседует с его ассистенткой по совершенно другому вопросу но умудряется выпытать имя мирянина, недавно вернувшегося из Афганистана, желающего искупить свои грехи и недавно представленного охранять старушку. Короткий разговор с бывшим коллегой из городской администрации позволяет ей раздобыть домашний телефонный номер охранника. Его жена с восторгом узнает, что мужу положена премия за боевые заслуги и обеспокоенно сообщает, что связаться с ним пока не может, так как он уехал в Ройтон по работе и не отвечает на звонки. Так Полли находит телефон солдатского паба под названием скрещенные ключи, стоящего прямо напротив дома, в котором церковь снимает для Гарриетспорг временное жилье, охраняемое подслушниками сержантом Бойлем и капралом Джонсом, отставными бойцами специальной воздушно-десантной службы Ее Величества. Поскольку они охранники, они надзиратели, поскольку поле, хоть и умеет принимать весьма устрашающий вид, явно состоит в разных весовых категориях сержантом Бойлем, попасть в квартиру не составляет ей никакого труда. Она просто стучит в дверь. «Миссис Гарриет Спорг?» — говорит Поли Крейдл. «Сестра», — рассеянно поправляет ее Горет. «Я Мария Ангелика Крейдл. Мы с вами однажды вместе пекли печенье с шоколадным сюрпризом внутри». «О, да, милая, конечно. В целях установления доверительных и открытых отношений должна вам признаться, что в процессе готовки я съела две трети сюрпризов». «Да», — с легкой улыбкой отвечает Горет Спорг. «Это не ускользнуло от моего внимания». Кроме того, я состою в близких, эмоциональных и сексуальных отношениях с вашим великолепным сыном. Отдавая себе отчет, что такого рода отношения не приветствуются в христианском сообществе, смею заметить, что они все же относятся к категории серьезных, то есть в современном мире потенциально предшествующих браку и продолжению рода». Джо Спорг силится не проглотить язык. Один из послушников весело хлопает его по спине. «Ты попал, парень!» Гарет кивает. «Поняла вас». Все это я сообщаю потому, что хочу пригласить воспринять участие в крайне противозаконном плане, недавно разработанном мною в целях спасения жизни вашего сына и привлечения к ответственности тех, кто причинил много боли ему и другим людям. Кроме того, я убеждена, что это позволит спасти человеческий род от конца не только страшного, но и святотатственного, или, по меньшей мере, избавить общество от одного исключительно нехорошего человека. «Ясно», — говорит Горец Порг. Если вы готовы в этом участвовать, то вы должны прямо сейчас идти с нами и делать все, что я велю. Не стану скрывать это чревато определенными рисками. Поздоровайтесь с сыном. Здравствуй, Джошуа. Здравствуй, мама. Я только захвачу пальто, — говорит горец -порк. Вот и славно, — отвечает Полли. Одна есть. Эбби Уотсон сидит на неудобной скамейке возле больницы Святого Петра и Святого Георгия на Стокер-стрит. Жена анархиста, которая икшается с террористами, выглядит одинокой и беспомощной. Она даже не поднимает головы, когда к ней подсаживаются. «Миссис Вотсон, обращается к ней женщина, — «уходите». «Уйду очень скоро, так как времени у меня нет. Я намерена похитить и допросить одного из людей, ответственных за страдания вашего мужа, а затем передать эту информацию моему любовнику Джо Спорку, который воспользуется ею для предотвращения махинаций преступной личности, намеревающейся извлечь выгоду из действий вышеупомянутых людей. В случае моего успеха этот человек, вероятно, скончается, а если не скончается, то навсегда сядет в тюрьму. Неминуемая кара в том или ином виде постигнет правительственных чиновников, допустивших и даже одобривших его злодеяния». Эбби поднимает глаза. Женщина молода, миниатюрна, темноволоса и очень хороша собой. В ней чувствуется сталь, какую Эбби встречала крайне редко. Рядом сидит слегка сконфуженная старушка изнурённого вида, она нервно улыбается. «Также хочу сообщить», — продолжает молодая женщина, «что если с вашей стороны не поступит возражений, гриф сегодня днём будет переведён на лечение к швейцарскому врачу. Доктор фон Берген вместе с командой специалистов уже вылетел сюда из Цюриха, Гриф станет участником экспериментальной программы лечения ожогов, подразумевающей культивирование органов и тканей на полимерной матрице с использованием нейтральных стволовых клеток. Насколько я понимаю, процесс этот удалось ускорить настолько, что они растут прямо на глазах. Доктор фон Берген полагает, что гриф полностью восстановится, если дать ему достаточно времени и обеспечить правильный уход. И то, и другое у него будет. Данное лечение не влечет за собой почти никаких рисков, особенно если учесть, что альтернативных вариантов у вас не так много. Имейте в виду, что вы имеете полное право отказаться от участия в моей деятельности. Я вас прекрасно пойму». аби Вотсон скалится. «Дураков нет». «Значит, уже двое», — кивает Полли Крейду. «Черт побери, я решила, вы никогда не придете», — восклицает Сесилия, не дав Полли рта раскрыть. «А потом подумала, что слишком стара для вас. Где этот гад? Заткнись, Фолбери, я еду с ними, и нечего тут». «О, Гарриет, здравствуй, слава небесам! Теперь я чувствую себя не столько старухой среди младенцев, сколько бабушкой на прогулке с отпрысками и внуками. Кстати, об отпрысках. Где мой мальчик? Неважно, неважно, давайте скорее перейдем к той части, где мы попираем змея. Я прихватила самые устрашающие зубы». И действительно, у нее в руках стальная челюсть, изготовленная в 1919 году по заказу американского изыскателя, любившего жевать камни и пробовать руды на зуб того трое», — объявляет Полли и рассказывает всем, что надо делать. Джоспорку, сидящему в заднем конце минивэна, угнанного им специально по этому случаю, кажется, что они чересчур расхихикались. Следуя указаниям превосходного навигатора, женским голосом, они едут по адресу, который Полли выбрала из предоставленного Додоном списка, затем поднимаются на лифте на нужный этаж. Джо остается в дальнем конце коридора, а полис с Гарриет, Эбби и Сесилией за спиной звонит в дверь. Когда раздался звонок, Эрвин Кэмербанд принимал душу себя дома в Падингтоне. Квартира очень современная. Молочно-белые стены и мебель с острыми углами, стеклянный обеденный стол в одном углу огромной кухни-столовой-гостиной и дорогой кожаный диван кремового цвета в другом. Эрвин Камербант очень любит этот диван, потому что внутри спрятана мудрёная система реек, позволяющих спине занимать любое положение. Он никогда не пользовался этим устройством, но сам факт его наличия в квартире скрашивает ему жизнь. Эрвин, стоя в душе, осмотрел себя и решил, что похож на блестящую ацтекскую пирамиду из плоти, в которой вместо ступени великолепные жировые складки. Он с наслаждением намылился мочалкой из люфы, наводя блеск на сие сооружение, и промыл каждую драгоценную складочку, вновь и вновь обминая и наглаживая ее пальцами. Затем еще разок окинул себя взглядом и с удовольствием отметил, как влажно блестит кожа в мягком электрическом свете. Сильные конусообразные ноги и узловатые колени без труда удерживали глыбу его тела. Эрвин знал, что легок на подъем. Лет через двадцать, пожалуй, ему придется избавиться от части этого великолепия, дабы поберечь сердце и суставы. Кроме того, кожа одрябнет и потеряет упругую эластичность, придающую ему столь соблазнительный вид. Сегодня утром, во время очередного обмена интересными фактами на совещании, он узнал от родни Титвистла, что сумоисты в ходе обучения должны мыть друг друга. В частности, младшие, менее прославленные борцы обязаны помогать с водными процедурами старшим. Эрвин не представлял, зачем ему могла бы понадобиться такая помощь. Ежедневный ритуал омовения дарил ему прекрасную возможность узреть свое тело во всем его великолепии. Каждая пригоршня тугого жира напоминала о каком-нибудь роскошном и обильном пиршестве. Каждый фунт плоти был результатом долгих часов упоительного чревоугодия и блуда. Он любил истории, хранящиеся под кожей, и дорожил ими почти так же, как своим восхитительным телом. Эрвин Камербанд был не просто толстяк, страдающий ожирением. Поганое словцо придумали наверняка из зависти злопыхатели, Британские и паникеры. Он был гигант. Стоя в своей необыкновенной душевой с бетонным полом и зеркальными стенками, из которых вырывались крепкие очистительные струи, он решил, что подобен самому Посейдону. «Надо будет раздобыть трезубицы рыбий хвост. Эрвин великолепный, бог воды». Увы, все когда-нибудь заканчивается. Он вышел из кабинки и осмотрел полку с лосьонами. Эрвин мог готовиться к выходу из дома целый день, но игра стоила свеч. Женщины всех форм и размеров, со всех уголков земли, любых судеб и всех возрастов, стоило им преодолеть первоначальное модное отторжение перед мужчиной такой комплекции, неизменно испытывали благоговение при виде его тела, потребность окунуться в него и с наслаждением поплескаться. Нынешняя подруга Эрвина Хелена, по всем существующим канонам писанная красавица аргентинского происхождения, притом зверски богатая, только что уведомила его по электронной почте о своем желании накормить его с рук красной крой, а потом скакать на нем, как на полопони. Предложение показалось Эрвину камербанду весьма заманчивым. А потом в дверь позвонили. Хелена приехала раньше положенного. Впрочем, Ретивость в подобных делах, рассудил Эрвин Камербанд, может заслуживать только похвал. И все же ей не мешает поучиться терпению. Процесс подготовки Эрвина к поединку, долгий и пышный ритуал не терпел спешки. Вероятно, он разрешит ей ассистировать. Образ Хелены в длинном вечернем, разумеется, платье, покоряющей гору Камербанд, прилежный и даже почтительно умащивая благовониями его телеса, обладал немалой притягательностью. Он подпоясался банным полотенцем, изготовленным на заказ, и изящно шагнул в прихожую. Сделал большой вдох, принимая как можно более устрашающие размеры, и широко распахнул дверь. «Дрожит мой зад, с ума сводя девчат!» — пропел Эрвин камербант, вставая в героическую позу. Про фраз строчки «My milkshake bring all the boys to the yard». На мой молочный коктейль сбегаются все мальчишки, Из песни Шейк" 2003 года американской певицы Келлис. Ни одна из стоящих за дверью женщин не была Хеленой. Кроме того, широкая улыбка одной из не-Хелен обнажала стальные зубы. Их было четверо или, скорее, трое сзади, а одна впереди. В атаманше или божественной амазонке Эрвин с прискорбием узнал Марию Ангелику Крейдл. «Если это правда, я нахожу это весьма... «Странным и пугающим», — произнесла Анна. Эрвин Каммербанд всей душой надеялся, что хорошо завязал полотенце, потому что отчетливо ощущал в районе паха неприятное сжатие. Три женщины показались ему, выпускнику престижного университета, пугающе знакомыми. Три граи, три парки. Девы была, очевидно, Эбби Уотсон, господи помилуй, с мужниным багром в руке. Матерью горец, Спорг, отставная подружка гангстера, ушедшая в монастырь отмаливать грехи, а теперь явно возобновившая бандитскую карьеру. Ну а старухой? Зубы, убоги боги, что за зубы? Сесилия Фолбер из Гартикля. Эрвин остановил полный надежды взгляд на Поли Крейдл, маленькой, очень напряженной и неумолимой. В одной руке она скромно, стараясь не привлекать лишнего внимания, держала очень большой пистолет. Старинный, в хорошем состоянии, причем из него, похоже, недавно стреляли. Эрвин Камербант невольно подумал о двух покойниках, найденных в квартире Эдди Баннистер, и последнем сообщении от родни Тит Вистла о смерти самой Баннистер. Нет, это не грай, это хуже. Трикотезы. Гаркнул кто-то у него в голове. Безумные вязальщицы, что присутствовали на всех казнях и вязали, вязали шарфы из волос покойников. «Беги, Эрвин, спасайся!» Однако камербанду не пристало спасаться бегством из собственного дома. Истинный камербанд должен стоять до последнего. Особенно, когда дуло револьвера Уэбли МК-6 упирается в громадное брюхо, представляющее собой лёгкую мишень даже с дальней дистанции, а уж на таком близком расстоянии подавно. Эрвин камербанд глядит на трёх чрезвычайно решительных женщин, И на неумолимую хозяйку своры, холодея и съеживаясь от ужаса, он бросает взгляд вниз на свое полотенце. О, -о, -о, -о" жалобно выдавливает он. Мистер Камербанд», — мурлычит Поли Крейдл. Не соблаговолите ли пройти с нами? Где-то в глубине квартиры лежит беспроводная тревожная кнопка, которую он всегда носит в кармане. Она водонепроницаемая, и даже оснащена специальным ремешком для ношения в душе. Но ужасно мешает намыливаться, и, поскольку разработали ее не Apple и не Sony, а Минобороны, выглядит отвратительно. Посему в данный момент она недоступна, хоть он и менял на днях батарейку. Эрвин еще раз бросает взгляд на Багор с гравировкой Вотсон на рукояти и холодеет пуще прежнего, догадываясь, что это может сулить лично ему. Эбби Вотсон пепелит его гневным взглядом. Эрвин Камербанд вздыхает и послушно следует за дамами. «Ваша фатальная ошибка», — начинает Полли, когда они приезжают в дом у парка Хемстедс Хит, «заключается в неправильной оценке своего положения относительно врагов, к числу которых, ввиду вашего недавнего нападения на Джошуа Джозефа Спорка, я теперь принадлежу. Вы, как и полагается участникам тайного заговора, одержимым жаждой наживы, убеждены, будто вы и ваш очаровательный друг Родни Тит Вистол, Люди безнравственные. Мерсер Крейдл сидит за письменным столом в другом конце комнаты, потягивает чай и наблюдает за сестрой в деле. Поблизости устроились зловещим полукругом трикотезы. Сесилия Фолбери заняла самое большое посадочное место — деревянное кресло-качалку, Приглянувшись ей своей нарочитой неуместностью на допросе. Она пьет чай, громко втягивая его сквозь металлические зубы. К книжному шкафу в дальнем конце комнаты прислонился высокий широкоплечий мужчина в длинном чёрном пальто. Он в тени, однако в обрисе лица без труда угадывается самый разыскиваемый преступник Великобритании. При этом в нём чувствуется какая-то собранность. Парень повзрослел. Кресло, в котором сидит сам Эрвин, дорогое, с цветочной обивкой, очень удобное. Ему позволили не снимать полотенце, и для тепла даже выдали плед. Поли продолжает. «Вы полагаете, что вашей низости нет предела. Эта убежденность дает вам ощущение безнаказанности. Вам нравится верить, что в этой ситуации вы, если позволите выразиться столь примитивно, плохие парни. Кроме того, вы тешите себя мыслью, будто ваши дурные деяния, которые приятны вам едва ли не до мурашек, вызваны суровой необходимостью и потому оправданы. Без них, пожалуй, действительно было бы не обойтись. Но это не отменяет того факта, что они зло, а значит, в каком-то смысле и вы тоже. Вы взвалили на себя это бремя ради благополучия страны и мира. Вы жертвуете чистотой собственной души ради спасения человечества. Это достойно восхищения. Такой ход мысли делает нас... Поле обводит рукой комнату. Хорошими ребятами. Мы слегка сбились с пути, но вообще-то добрые и благородны. Как следствие, вам не страшно находиться с нами в одной, очень тихой очень уединённой комнате. Вам кажется, что вы в безопасности. Она улыбается. Затем шикает на собаку, которую Эрвин Камербанд уже заметил ранее. Та вцепилась в некий предмет, торчащий из саквояжа на полу. Горец Порг подбирает саквояж с пола и начинает рассеянно выкладывать вещи на стол. Резиновый фартук, медицинские трубки. Эрвин Камербанд чувствует, как внутри у него что-то резко ухает вниз. Поли Крейдл кивает, мол, спасибо. И продолжает речь. «Штука в том, Эрвин, вы ведь не против, что я называю вас Эрвином? Штука в том, что на самом деле вы сродни люди неплохие. Вы не нарушаете закон просто так, из прихоти, не злоупотребляете властью. Вы не держите зла на других людей. Вероятно, вы ждете, что сейчас я скажу, будто тоже ни на кого не держу зла. Увы, увы. Вы сознательно отправили моего возлюбленного на пытки. Подобные вещи я принимаю на свой счет, Эрвин. Могу ли я добавить Интралия? что пытать кого-либо чужими руками даже постыднее, чем делать это самому. Интералия, в числе прочего, латынь. Далее саквояжи извлекаются. Полпачки медицинских перчаток. Марля, корпия, лейкопластырь, дистиллированная вода, спирт, диковинные ножницы с загнутыми концами. Напоминают садовые, какими срезают виноградные кисти, но в действительности имеет иное, Сгубо медицинское предназначение. Сесилия Фолбери нагибается, достает кусок мягкой пластиковой трубки, замеряет ее рукой, откусывает лишнее и замеряет вновь. Так-то лучше. Гарри от Спорг вздыхает. В груди принадлежностей чего-то не хватает. Как же так? Собака, что ли, стянула? Такая элементарная вещь, не могли же они забыть? Да где он? Положение спасает Эбби Вотсон. «Бастион, фу!» Несносная псина. Вот Джон Жгут. Эбби Уотсон кладет его на стол и смотрит на Эрвина без намека на сострадание. «Моему мужу», — отрешенно произносит она, — «сейчас должны делать операцию». Тут воцаряется действительно полная тишина. Такой тишины Эрвин не слышал много лет. Даже Сесилия Фолбери пристает пить чай. «Да», — вкратчиво продолжает Полли Крейдл, — И все же должна с прискорбием сообщить, что вы и ваш друг Родни вовсе не плохие парни, то есть плохие, но не в том смысле. На дурные поступки вас толкает необходимость. Вы хорошие, из чего следует, что мы — нечто совсем иное. противоположное, я бы сказала, вы попали в лапы злодеев. Советую вам хорошенько задуматься о том, чем это чревато. Она не показывает и даже не смотрит на разложенные на столе предметы. Однако Эрвин невольно на них косится. «Мистер Камербанд», — ласково продолжает Полли, «вы ошибочно полагаете, что ваша безопасность гарантирована нашей порядочности, но это не так. Мы бездравственны и взбешены. В этой комнате нет места порядочности. Вы приложили руку к убийству Эдди Банистер. Вы похитили сына Гарри и подвергли его допросу с пристрастием. Вы покалечили супруга этой женщины». «И забрали у меня друга?» «В данный момент я не могу сказать, станет ли Джоша Джозеф Спорг моим возлюбленным», — продолжала Полли. «Я много об этом думаю, вопрос еще открыт. А вы пытаетесь лишить меня возможности на него ответить. Джоз Спорг не ваш. Вы не имеете права его забирать и каким-либо образом препятствовать нашему общению, мистер Камербанд. Он мой, пока я не решила иначе. Вы причинили ему душевные и физические страдания, опорочили его имя. Если кто-то и вправе доводить его до слез, причинять ему боли, творить с ним всякое, то лишь я. Вы не представляете, как мы взбешены. И вы здесь, с нами, в стране, твори, что хочешь. Ну, вроде страны чудес, мистер Камербанд. Только гораздо страшнее». Она зубасто улыбается. «Одна моя подруга сказала бы, что мы Аглай и Квиф, старые ведьмы или женщины, наделенные силой. То, что произойдёт с вами сейчас, может подтвердить правильность как первого, так и второго толкования». Некоторое время они просто молча сидят, прислушиваясь к шуму машин за окном и шелесту ветра в ветвях деревьев. Сесилия Фолбери пытается извлечь застрявший в её антикварной челюсти кусочек крекера. Пёс-бастион, цокая когтями по полу, приближается к Джос-порку и скорбно булькает, пока его не поднимают на ручки. Эбби Уотсон роется среди пыточных принадлежностей на столе, словно раздумывая, с чего начать. Эрвин Камербанд смутно припоминает, что она — дипломированная медсестра. Кто сейчас ее детьми? Не думала ли она взять их с собой? Даже Мерсеру Крейглу как будто становится немного дурно при мысли о том, что случится дальше. И этот факт в самом деле вселяет тревогу, потому что Мерсер, насколько известно Эрвину Камербанду, не испытывает ни малейшего сострадания к тем, кто смеет покушаться на благополучие его семьи. На Эрвина падает тень. Тень эта наполняет его чувством вины. Он украдкой делает вдох и морщится от вони из собачьей пасти. Бастион с любопытством принюхивается к его ноге, а потом зевает, демонстрируя слюни и обломки зубов. «Мерсер», — говорит Поли Крейдл, — «будь так добр». Мерсер встает. Выходит и вскоре возвращается с большой стеклянной банкой или бутылью, полной красноватой жижи. «Вот и славно», — хлопает в ладоши Поли Крейдл. «Теперь, когда мистер Титвистл с нами, вас не будет мучить совесть, что вы говорите за его спиной». Она показывает на жижу. «Впрочем, боюсь, сейчас трудно определить за спиной, мы у него или нет». Эрвин Камербанта шарашенно смотрит на банку. «Родни Титвистл!» «С ним не могли сотворить...» «Такое!» Он почти в этом уверен. Однако слова Поли Крейдл показались ему вполне убедительными, равно как и инструменты на столе. Тишина в комнате становится весьма гнетущей. «Нет». Вдруг встревает Джос Порк. «Я не такой. Мы не такие». Поли Крейдл переводит взгляд на него. «Это...» — он обводит комнату рукой. «Это они. Они такие». «Не мы», — Поликрейдл кивает. «Допустим». Джо опускает псину на пол и заглядывает Эрвину в глаза. «Эрвин, в банке. Куриные потроха. Мы не собирались выпускать вам кишки или засовывать части вашего тела в измельчитель отходов». «А я и не думала вас жрать», — вставляет Сесилия Фолбери. «Звучит под чему-то не очень обнадеживающе». «Действительно» продолжает Джос Порг. «Хотя Эбби очень настаивала, чтобы я отлупил вас доской, посыпанной солью, за то, что случилось с грифом». «И я готова была лично купить соль», — строго добавляет Гарет. «Однако вы должны нас выслушать, Эрвин. Вы понимаете, что так нельзя? Это катастрофа, просто кошмар. Рискианцы чудовища. Их боятся прожжённые бандиты, что звучит неплохо и даже круто, пока вы не осознаете, что вообще-то должны быть на стороне ангелов. Вы настроили пыточные лагеря в глуши, бросаете туда людей без суда и следствия. Черт, да на вас работает Воган Перри. И не говорите мне, что цель оправдывает средства, потому что это не так. Цели мы не достигнем никогда, финала не будет. Средства, вот что нам остается. С чем нам приходится жить? А если финал и будет? Если Эдди Баннистер была права и Сим Сим Цянь задумал уничтожить мир? Тогда мы возвращаемся к пункту первому». Эрвин Камербанд делает несколько глубоких вдохов и выдохов, думая о своей душе. Ему приходит в голову, что вечное стремление Родни Титвистла к истине, к знанию — странная штука, ведь истину и так очень легко опознать. Сразу видно, когда тебе говорят правду. «Можно мне тоже немного чаю?» — спрашивает он. «Я заварю свежий» отзывается Гарри Эдспорг, а вы пока поболтайте. Что ж, в его положении глупо пытаться выторговывать себе свободу в обмен на несущественные сведения. Кроме того, Эрвину Камербанду все труднее подавлять смутное опасение, что этим людям известно происходящем куда больше, чем ему. Главным в этой истории с ангелотворцем с самого начала был и остается Родни Титвистл. Родни чрезвычайно прозорлив и беспощаден. И все же... Одна слабость у него есть, он настолько прозорлив и настолько беспощаден, что порой очень редко не учитывает совсем простых вещей вроде человеческого фактора. Поэтому Эрвин Камербант говорит, что вы хотите знать? «Кто убил Билли Френда?» — спрашивает Поли Крейдл. «Неотесанный, нагловатый Френд как-то вылетел у Эрвина из головы» во всей этой суматохе, связанной с попытками вернуть Британии былое величие и скооперироваться с безумным культистом. «Шеймус», — со вздохом отвечает он, — «или один из его автоматонов. Напрасно мы послали его к Френду. Не подумали. Точнее надеялись, что он будет действовать осторожно, взвешенно. Это ведь его конек. Однако все пошло не по плану». Он прямо одержим этими идеями про истину, Бога и прочее. Или, если выразиться мягче, он искренне верит. Ну, видимо, погорячился. Ваш друг был раздавлен. Он невольно вспоминает свою панику, когда родни Тит Вистол спокойным, понимающим тоном объяснял ему: "Да, наш союзничек убил человека, и это плохо, но мы заботимся о благополучии нации. В таких ситуациях надо мыслить глобально, видеть контекст. Джо удивленно смотрит на Эрвина Камербанда. Тот назвал Сим-Сим Тяня Шеймусом. А вы в курсе, что Шейму собирается сделать с постигателем теперь, когда калибровочный барабан у него? Эрвин Камербанд мотает головой. Не у него. Из-за этого он очень расстроен, говорит, что без барабана не может выключить машину. Джос Порк переглядывается с Поли Крейдел. «Да, Джо», — говорят ее глаза, — «развивай эту мысль». Джо поднимает в воздух указательный палец. «Поправочка». «Барабан? У него!» Фокус с побегом удался, и я проговорился. Прямым текстом выдал, где его искать. Он вглядывается в широкое лицо Эрвина Камербанда. «Но вам он эту информацию не передал». «Нет». «Кажется, я догадываюсь, почему. А вы знаете, кто он?» «Монах, очевидно, верующий человек, набожный». «Нет. Точнее, не совсем». Джо вкратце пересказывает биографии Шеймуса, сим тяня Вогана Перри, начиная с юности Эдди Баннистер и заканчивая своим побегом из «Счастливого дола». Чем дольше он говорит, тем больше вытягивается и зеленеет лицо Эрвина Камербанда. «Я сам ему все выболтал», — подводит итог Джо. «Пока я был там, меня осенило, куда Дэниел спрятал барабан». И я рассказал Перри, причем в последний момент, приняв самого опасного убийцу страны за близкого друга. Я ему поверил, потому что мне было очень одиноко. Камербанды не покрываются испариной. Они не проявляют эмоций, не поддерживают связь с женственной стороной своей психики. Не склонны они поддаваться внезапному страху, что их облапошили и хитростью втянули в коварный заговор, цель которого — уничтожение человечества. Они не меняют стороны убеждений, и все же порой бывает невредно пересмотреть свою позицию относительно сложившейся расстановки сил. Джос Порк разводит руками, повернув их ладонями вверх. Большие руки. Руки головореза, быть может. Или ремесленника, но никак не лжеца. «Вот такие дела», — говорит он. Эрвин сглатывает ком в горле. «Да, нехорошо». «Угу. То есть очень плохо, хуже не придумаешь. В шеру-хаусе есть некий аппарат. Мы поставляли для него разные материалы и прочее. Он якобы позволяет держать пчел в узде, приструнить их, если понадобится. Засунуть джина обратно в бутылку. Точно. И обеспечить нам доступ к источнику энергии, а также контролировать общую степень правдивости». И, разумеется, скрыть от мира нашу причастность к весьма досадному международному инциденту. Трудно будет шельмовать русских за то, что они не способны управиться с постсоветским ядерным потенциалом, когда у самих рыльца... Ну, вы поняли. Да. Теперь, признает Эрвин Камербанд, я начинаю сомневаться в истинном предназначении аппарата. Если Шеймус — это Перри, а Перри сим — Сим-Сим-Цянь... Если калибровочный барабан у него, и если у него иные планы... Хм, что ж. В этой сфере иные планы категорически не приветствуются. Минуты позже всем становится ясно. Эрвин Камербанд окончательно переобулся. Мысль о том, что Сим-Сим-Тянь может завладеть постигателем, настолько чудовищна, что его доброе начало вырывается из схватки профессиональной привычки. Поли подозревает, что случившаяся с ним трансформация — ускоренная версия той, которая несколько месяцев назад произошла с Эдди Баннистер. Вскоре Эрвин начинает жаром рассказывать новым друзьям о различных преступлениях Совета Наследий, даже расстраивается, когда узнает, что Спорк со товарищи в обозримом будущем не планирует подавать на них в суд. Позвонив кому-то, он приказывает немедленно доставить курьером в клуб Паблум планы внутренних помещений Шерлхауса, после чего заявляет, что готов и дальше оказывать компании Джо всяческое содействие. «Если уж камербанд задумал что-то сделать, то доведет задуманное до конца», — поясняет он. В придачу ко всему этому он падает к ногам Эбби Вотсон и предлагает ей собственную шкуру для пересадки грифу. И лишь своевременное вмешательство Полли останавливает его от демонстрации той части брюха, где кожа, на его взгляд, хорошо увлажнена и может быть представлена на суд зрителей. Эбби, вытаращив глаза, заверяет его, что в столь радикальном раскаянии нет необходимости. Доктор Берген сообщил ей, что все хорошо, и Грифф не нуждается в донорской дерме. Судя по названию Шерроу Хаус и адресу в фешенебельном квартале на юго-западе Лондона, штаб-квартира рискианцев должна быть эдакой адвокатской конторой из Дикенсовского романа. Элегантный серо-белый неоклассический особняк с пуленепробиваемыми стеклами, бронированными дверями и прочими охранными параферналиями, какие положено иметь иностранному посольству во враждебной стране. Джо Спорк рассудил, что его будет встречать полиция, и даже с нетерпением этого ждал. Что это, по сути, своей жилой дом, впоследствии переоборудованный хозяевами в логово или секретную базу. Ключевое слово — переоборудованный. Именно в результатах переделки Джо надеялся отыскать изъяны. В щель между плинтусом и стеной человек, лишённый моральных предрассудков, без труда может всунуть Фомку. Даже когда с лёгкой руки Эрвина камербанда у него оказались планы помещений, и Джо увидел, что придётся иметь с чем-то совершенно иным, он не оставил надежды найти какую-нибудь лазейку, недоработку в принятых рискианцами мерах предосторожности. Он не сомневался, что сумеет проникнуть в здание через оставшийся без надзора чердак, или, быть может, подкупит недовольного жалованием полицейского, а то и подвергнет шантажу недобросовестного чиновника. В крайнем случае, взорвет к чертям собачьим входную дверь. Словом, в его криминальном арсенале, включающем грабеж средь бела дня и вооруженные налеты, должно было найтись средство проникновения в логово опиумного хана, которого ни хан, ни его приспешники не предусмотрели. Однако ожидания Джонни оправдались. Шерол Хаус. Неприступная крепость, бастион, и был таковым всегда. Джоспорк сидит на открытом верхнем этаже лондонского экскурсионного автобуса, объезжающего знаменитые лондонские сады. Он одет в непромокаемый мембранный плащ, за плечами рюкзак с датским флагом. Успешно отразив попытки общительной престарелой парочки из здания угостить его семенами подсолнечника и ядрами кедрового ореха, муж оглушительно проревел ему на ухо: «Хотите мои орешки?» Джо положил голову на плечо Поли Крейдл и слушает бесконечную лекцию экскурсовода про короля Эдуарда и миссис Симпсон. Они уже осмотрели дворец Хэмптон-Корт и ботанические сады Кью, а теперь автобус ползет сквозь серый дождь и оранжево-фиолетовые сумерки мимо Шерроу Хауса. «Слева от нас, — говорит женщина под желтым зонтиком, — находится имение Шерроу. Раньше мы могли туда зайти, покормить уточек и полюбоваться удивительной мешаниной архитектурных стилей». Последние слова произносятся скорбным тоном, словно известие о чьей-то безвременной кончине, объясняющейся тем, что за последние века у Шерухауса сменилось несколько владельцев. Как вы, вероятно, знаете, Шерухаус представляет собой одно из лондонских оборонительных сооружений, заложенных при короле Генрихе VIII. Во времена Кромвеля крепость дважды осаждали, но взять так и не смогли. Пассажиры одобрительно бормочут, ведь именно такого поведения все и ждут от крепости. Кроме тех, конечно, кто пытается в нее прорваться. Джо разглядывает Шеруха в бинокль. Здание высокое и странное, с единственным шпилем посередине. Эдакая внезапная придурь эпохи романтизма, взмывающая над старинным главным залом XIV века. На планах шпиль выглядит как центр мишени. Издали он напоминает копье или предупреждающий знак. Вокруг главного здания раскинулось множество более поздних пристроек. Викторианский, красный кирпич и белая штукатурка. А с одного бока над крышей возвышается нечто в духе Фрэнка Ллойда Райта, парящей обсерватории с дерева и стекла. Однако весь комплекс выглядит прочным и неприступным. Сразу видно, что создан он руками прежних, настоящих рискианцев. Шерроу Хаус обладает той же цельностью и целостностью какая была свойственна Лавлейс, той же силой духа, и строили его действительно для обороны. Высокая крепостная стена, несколько караульных постов, даже настоящий ров. Через зеленый, тенистый водоем шириной в добрых 200 футов перекинут мост, ведущий к главным воротам. В задней части виднеется древний, укрепленный со всех сторон, похожий на ящик-домик наследие времен Блица, когда здесь помещался командный пункт зенитных ракетных войск, а также уходящий прямо в стену короткий огрызок заброшенной железнодорожной ветки. Сейчас Шеррохаус занимает небольшой монашеский орден, который специализируется на храмовой архитектуре, а также призрении сирот и душевнобольных. Впрочем, на данный момент их подопечные проживают в других специализированных учреждениях. Джо хранит полную невозмутимость, вспоминая свою белую камеру. То самое специализированное учреждение. Он видит пару фигур в чёрных покрывалах, неторопливо плывущих по лужайке. Ладонь Поли Крейда ложится Джо на плечо. Он вдруг ловит себя на том, что шипит. Медленно выпускает воздух сквозь сжатые зубы. Все на него косятся. «Простите», — выдавливает он изо всех сил, стараясь сойти за датчанина. «Метеоризм». Экскурсовод безжизненно улыбается и продолжает рассказ. «В отличие от многих сооружений времён Генриха VIII, Шерроу Хаус никогда не использовался для проживания неугодных жён или любовниц. Однако по сей день остаётся одним из самых любопытных и малоизученных зданий страны. Обязательно наведайте сюда в другой день, когда крепость будет открыта для посетителей». «А почему она закрыта сегодня?» — спрашивает чеголеватый молодой человек во втором ряду, в маске-респираторе, как у хирургов. «На уборку», — коротко отвечает дама под зонтом. «На уборку?» «Да, казалось бы, это не должно мешать нам войти, но здоровье и безопасность превыше всего». Все смеются. Похоже, даже японские туристы в дальнем конце автобуса знакомы с фирменной британской одержимостью чистотой. Прямо на глазах у Джо женщина, похожая на домохозяйку, Высовывается из окна и бросает в окно какую-то кишку. Маслянистая рябь водоема мгновенно превращается в клокочущую пену. Джо Спорг отнимает бинокль от лица и косится на поликрейдл. «Да», — кивает она, — «я тоже видела». «Пираньи?» «В Лондоне?» «Похоже на то». «Да вы шутите, мать вашу!» — бормочет Джошуа Джозеф Спорг. Поликрейдл набирает на телефоне какой-то номер. Алло, да, здравствуйте, это Линда из Шерухауса. Мы готовы, вы не могли бы? Благодарю. Мгновением позже к воротам медленно подъезжает городское такси. Джон наблюдает за происходящим со слегка виноватым лицом. Не успевает машина въехать на площадку у ворот, как её окружают солдаты и монахи в чёрном, а водитель вытаскивают из машины и сперва ставят коленями на гравий, а потом и вовсе укладывает лицом вниз. «О!», -о — поспешно восклицает дама под зонтом. «Взгляните, британские вооружённые силы решили воспользоваться закрытием объекта на техобслуживание и потренироваться. Аплодисменты, пожалуйста!» Все хлопают. Таксист лежит лицом в грязи. Джо морщится. «Эх, так не попадём». Очередной разговор с Эрвином камербандом тоже не приносит желаемых плодов. Эрвин по-прежнему горит желанием искупить вину, но внутри Шерро Хауса никогда не бывал. Совет Наследия не вмешивается в дела своих богобоязненных субподрядчиков. Они практикуют либеральный мягкий подход. Иными словами, признает теперь Эрвин, родни Титвистл, его начальство предпочитают не знать, чем занимаются рискианцы. Шерроу Хаус подобен гигантской слепой зоне в поле зрения британских властей. Мало того, Совет Наследия обязан следить, чтобы деяния его обитателей оставались незаметными для власть имущих. Если какой-то из них все же всплывет на поверхность, ни у кого не должно возникнуть сомнений, что правительство об этом ничего не знало и знать не могло. Досадный недосмотр. О да, безусловно, но не прямое участие. Выводы будут сделаны, разумеется. В подвале старой пивоварни под Темзой, пустовавшей с 1975 года, когда подкупленный Мэтью инспектор объявил ее небезопасной, непригодной для дальнейшего использования, Джоспорк сидит на трехногом табурете и так внимательно разглядывает планы Шеру Хауса, словно надеется силой мысли добыть из них необходимую информацию. Вдыхая запах типографской краски и теплой бумаги, он хмурится и барабанит ногами по полу. Рядом, внизу, стоит пистолет-пулемет Томпсона в чехле для тромбона. Джон на него не смотрит, однако тяжелая артиллерия так и манит его. Он невольно рисует в своем воображении, как стреляет, выпуская одну упругую очередь за другой. Но не знает, какой от этого будет толк. Пулями ворота опиумного хана не возьмешь. Нельзя уничтожить постигатель или калибровочный барабан с расстояния трех миль. Чтобы хоть чего-то добиться, нужно попасть внутрь. Джо вскакивает на ноги и стоит в полумраке, размахивая руками, как спортсмен, которому свело спину. Осмотревшись по сторонам, он находит тубус, в котором доставили планы Шеррохауса, похожий на отрезок пластиковой трубы, прячет в них бумаги и закидывает тубус за плечо. Под лампой над столом образовался пятачок света и тепла. Он неохотно отворачивается от него и уходит в темноту тошерского удела. Джо Порк любит удел. Любит он и самих тошеров, странных молчаливых астронавтов в непромокаемых костюмах. Он любит эти места за уютную безмолвие и тесноту, за великолепие взмывающих вверх арок и сводчатых потолков. Он редко задумывается о том, что эти туннели, образующие разветвлённую подземную сеть, зимой и по весне нередко затапливает. Тошеры носят свои костюмы не просто так. Ползя на брюхе по сухой трубе, он старается не думать об отметке уровня полной воды, что маячит в семи дюймах над головой. Близость воды чувствуется. Сейчас ее нет, но она здесь была. Ее запах стоит в воздухе. Она журчит в соседних трубах, сочится сквозь пол. Джо пытается забыть о том, что на обратном пути ему предстоит вновь проползти по этой трубе, вновь преодолеть то тесное распутье, на котором пять минут назад он едва не застрял намертво. Он просто ползет вперед, к Шерро Хаусу. То и дело, поглядывая на компас, который лежал в боковом кармане отцовского тревожного чемоданчика. Это последний легкий способ пробраться в Шерроу Хаус. Подняться по канализационным трубам в дом, застать сим сим в ванной и разнести его машину в труху, пока никто не понял, что случилось. А потом вернуться домой к чаю, пожать победные лавры и спешно отбыть в какую-нибудь теплую страну с красивыми видами, не подписавшую с Великобританией договора об экстрадиции преступников. Он ползет не совсем уж вслепую. Тоширы отметили эту трубу как проходимую. Длинные желтые полосы у входа, нанесенные масляной краской, говорят о том, что рано или поздно ты куда-то вылезешь, хотя прогулка вряд ли доставит удовольствие. Зеленые полосы лучше, голубые — совсем хорошо. Красные означают, что лезть в трубу нельзя. Труба выходит в мелкий резервуар с низким потолком. Чувство такое, что находишься внутри сэндвича. Вдоль стен тянутся другие трубы, толстые, тонкие, и все выходят в это же помещение. Джо уже собирается юркнуть в следующий туннель, как вдруг слышит крик. Оборачивается и видит трех машущих ему руками тошеров. Он скидывает руку в приветствии ночного рынка. Тошеры подходят. «Туда нельзя», — говорит один. «Мы как раз меняем метки». «А что случилось?» Тошер хмурится. Он большой, седовласый морщит нос, как бульдог. Видать, какая-то важная шишка пожаловала. В туннеле понаставили электрических заборов и прочей лабуды, инфракрасные камеры и всё такое. Один мой приятель в больничку загремел со жогами, и мотор у него теперь сбоит. Врачи говорят, скажи спасибо, что живой, такой разряд через тебя пропустили. Вроде наверху какое-то посольство открывают или что. «Жди беды», — Джокки Вайт. «Пробраться туда можно?» Тошеро шарашинно смотрит на него. Эге, даешь тебе знаю, вряд ли я не. Ты спорг, психопат Джо, ей богу. Тошер бросает через плечо. Эй, Роби, это психопат Джо. Он снова поворачивается к нему. Калиш, что ты на самом деле натворил? Спер у королевы Белишка, ограбил английский банк? Ничего подобного. «Да ладно, не скромничай, я твоего папашу знал. Ты парень путёвый, сразу видно. Никого не убивал, ясно же. Врут они всё. Небось, слитки умыкнул из сокровищницы». Делится он с другом своими соображениями. Тот кивает. «Наверняка». «Значит, тебе надо в этот дом». Первый Тошер показывает куда-то вверх и назад. «Очень надо». «Но снизу не пройдёшь, сразу говорю. Они все туннели перегородили. С какой стороны ни зайди. Гневят госпожу Тош, почём зря». Джо обдумывает его слова, разглядывая переплетение труб, среди которых они стоят. «А вы слыхали, — очень осторожно произносит он, — что Шерро Хаус окружен рвом?» «Рвом?» «Я серьезно. Вот те раз!» «И сама госпожа, не прочь что-нибудь с этим сделать. Как там говорят, то злить себе вредить, верно?» «Именно так. А если предположить, что кто-то намутил с трубами...» и давление в них скакнет так, что они лопнут, или, если в нужный момент, подключить их, например, к пожарному водопроводу высокого давления. «Хм, ну да», — кивает Тошир. «Насолить шишки, и удумал». «Ага». По-то будет ого-го». С пожарным водопроводом не шуть, а может выйти из берегов и залить всё кругом. Тоширы вовсю ухмыляются. «Отменный отвлекающий манёвр, я считаю». Глубокомысленно произносит третий тошер. «В этой суматохе ограбить дом, расплюнуть». «Твоя правда?» — кивает первый. «А вот скажите, мистер Спорг, не знаете ли вы, как большой знаток преступного мира и его обычаев, когда должно быть совершено это возмутительное преступление?» «Боюсь строить догадки», — отвечает Джо. «Но, пожалуй, рискну. Лучше всего это проделать в два часа ночи послезавтра» и как можно быстрее унести ноги.